Павел Петрович Божов. Приказчика вы подошвы. Был в полевой приказчик Северян Кондратич. Ох и люто, ох и лютой. Такого как заводы стоят не бывало. Из собак собака, зверь. В заском деле он слишком вовсе не мараковал, а только мог человека бить. Из барбыл в своей деревне имел Да всего решился. А все из-за лютости своей. Сколько-то человек до смерти забил, да еще которых из чужого владения. Ну, а глазки вышло. Прикрыть никак невозможно. Суд да дело. Северьяна и присудили в Сибирь. Либо на здешние заводы. А Турчениновым владельцам такого убойцу подавай. Сразу назначили Северьяна в полевую.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 Сам сел. Угорел, может, либо затмение на него нашло. Хватились поднять его с болванки, а уж весь зад до нутра испортило. Такая, видно, воля Божья, чтобы ему сзаду смерть принять. По этому случаю владельцам заводским и понадобилось рыкало-зыкало, чтобы народ испужать. Вот и стал убойца Севериян нашим заводским приказчиком. Он слишком смелый был. А всё ж таки понимал, завод не деревня, больше опаски требует. Народ вишь, за всегда кучкой, место тесное, да ещё у огня. Всякий сородий какой-нибудь клещами двинуть может, молотком соднуть, сгибнем либо полосы брякнуть, а то и плохой ахнуть. Очень даже просто. Могут и в волок либо в печь головой сунуть. Угорел, где подошел близко, и его и затянуло. Поджарили же того приказчика. Северьян и набрал себе обережных. Откуда только выкопал. Один другого могутнее до отчаяния. А все народишко откать последнее. Братцы-хватцы из шатальной волости. С этой оравой и ходил по заводу. Впереди сам идёт, в руке плётка в 2 перста толщиной с подвитым кончиком. В кармане пистолет на 4 ствола заряженный. Пистончики надеты, только из кармана выдернуть. За северяном шайкой идёт: кто с палкой, кто с саблей, а кто с пистолетом тоже. Чисто в поход какой средился. Первым делом уставщика спрашивает: Кто куда робит? Тот уж знает, что ладно про всех сказать нельзя, сам под плётку попадёшь. Потаковщик где? Вот и начинает уставщик вины выискивать. На ком по делу, на ком по насердке? А на ком и вовсе зря, лишь бы от себя плётку отвести. Наговорит так-то на людей. Приказчик и примётся лютовать. Сам слышка бил. Хлебом его не корми, любил на человеком погариться. Такой уж характер имел. Убоится одним словом. В медную гору, он сперва всё-таки не спускался. Без привычки-то подземной страшно, хоть к кому доведИСЬ. Главная причина потёмки, а свету не прибавишь, хоть сам владелец спустись, ту же бл ондочку дадут. Разбери, горит она, а ретак только вид даёт. Ну и мокрый тоже. И народ в горе вовсе потерянный, такому, что жить, что умирать всё едино. Безнадёжный народ, самый для начальства беспокойный. И про то северянин слыхал, что у медной горы своя хозяйка есть. Не любит будто она, как под землёй над человеком избывается. Вот северянин И побаивался. Потом насмелился. Со всей своей шайкой в гору спустился. С той поры и пошло. Ровно еще злости в северьяне прибавилось. Раньше руднишных драли завсегда наверху. А теперь новую моду придумали. Приказчик плетью и чем попало прямо в забое народ бьет. Да каждый день в гору повадился. Распорядок у него один: как бы побольше людям худо сделать, который день много народу изобьёт, кто ты веселее, расправит усы свои да и хрипит роднишному смотрителю. Ну-ка, старый хрыч, приготовь к подъёму. Победать пора, намохался. С неделю он так-то хазевал вгоре, потом в случае и вышел.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 А голос женский. С умления тут приказчика и взяла. А все-таки виду не оказывает. Будто ничего не слыхал. Северьянова шайка тоже молчит. А, видать, приуныло. Эти сразу сметили. Сама погрозилась. Вот, ладно, перестал приказчик в гору лазать. Вздяхнули маленько рудничные, только ненадолго. Приказчику видишь стыдно. Вдруг рабочие тот голос слышали, до да теперь и посмеиваются про себя. Встряхнул дядя Северян. А это ему хуже ножа, как он за всегда похвалялся, никого не боюсь. Приходит он в прокатную, а там кричат: "Эй, подошвы береги!" Это у них присловие такое.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 И такая на приказчика злость накатила, как ещё не бывало. Походя всех лупит, всё ему показаться охота, что никого не боится. И вот опять тот же голос. Другой раз северянка: "Тебя упреждаю, пожалей своих малолетков, подошь вы им только оставишь". Приказчик на голос повернулся и повалился, как и тот раз. Наги от земли оторвать не может. Гледит, а они чуть не на вершок в породу вдавились. Хоть коёлка и отбивай. Вырвал всё же таки. Только сапоги спереди оскалелись, подошвы отстали. Притих приказчик. А как наверх поднялись, опять осмелел, спрашивает своих то: "Слыхали что в шахте?" Те говорят: "Слыхали. Видели?" Как ноги у меня прилипли? Видели, отвечают. Как думаете, что это? Ну, темнутся, понятно. Потом один выскольз и говорит: "Иначе это медной горы хозяйка тебе знак подаёт", грозится вроде. "О чём? Непонятно". Так вот, говорит Севрян, слушайте, что я скажу. Завтра, как свет в гору, приготовьтесь. Я им покажу, как меня пужать, да бабёнку в горе прятать. Все что не забою облазаю, обовёнку ту поймаю. И вот этой блёткой из пяти раз дух из неё вышибу. Слышали? И дома перед женой этих же похваляется. Та женским делом слёзы. Ох, дах, поберёгся бы ты, северянушка. Хоть бы папа позвал, чтобы он тебя оградил. И верно, Папа позвали. Тот попел, почитал, образок Северияну на шею повесил. Пистолет водичке покропил, да и говорит: "Ими спокойся, Северий Кондратич, а в случае чего читай, да воскреснет Бог". На другой день на свету вся приказчикова шайка к спуску явилась. Помощнеели все. Один приказчик Гоголем похаживает.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 А вы первым делом старайтесь в лобенку эту глядеть. Кто ее поймает, тому пятьдесят рублей награда. Спустились, значит, в гору и давай везде шнырять. Приказчик как обыкновенно впереди, а Рава за ним. Ну, в штольнях-то узко. Они цепочкой растянулись один за другим. Вдруг приказчик видит, впереди кто-то маячит. Так себе регонько идет. блондочкой помахивает. На повороте видно стало, что женщина. Приказчик зарал: "Стой!" А она будто и не слыхала. Приказчик за ней бегом, а его верные слуги не шибко торопятся. Дрожь на их нашла. По тому видит неладное дело сама это. А назад поддаться тоже не смеют. Северянин до смерти забьёт. Приказчик всё вперёд бежит, а догнать не может. Лайцы, конечно, всяко грозится, а она и не оглянётся. Народу в той чтоль не ни души. Вдруг женщина повернулась и сразу с видпло стала. Видит приказчик перед ним девица красоты неописанной, а брови у ней сошлись и глаза как уголья. Он говорит: "Давай разочтёмся". у бойца. Я тебя упреждала, перестань. А ты что? Похвалялся меня плёткой с пяти раз забить. Теперь что скажешь? А северян в горчах кричит: "Хуже сделаю. Эй, Иванка, и Финка, хватай девку, волоки отсюда с черво". Это он своим-то слугам думает, тут они близко, а сам чует, ноги у него опять к земле прилипли.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 Теперь что скажешь, спрашивает опять хозяйка. А приказчик он шибко ожесточённый был, да и попом обнажённый. Выхватил свой пистолет. Вот что скажу. И хлоп из одного ствола в хозяйку-то. Та пулку рукой поймала, в коленко приказчику бросила и тихонько молвила: "До этого места нет его". Как приказс отдала.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 Не шутка дело. Народ согнали, откапывать стали. Наверху суматоха тоже поднялась. Барину в серьчь нарочного послали. Горное начальство из города на другой день прикатило. Да через 2-3 ли приказчиков тослок. И вот диво, которые хуже-то всех били, те все мёртвые. А кое- хоть маленько стыд и мели. то только изувечены. Всех нашли, только приказчика нету. Потом уже докопались до какого-то неведомого забоя. Глядят-то на середине глыба малахита отворочено лежит. Стали оглядывать её и видят, с одного-то конца она шлифована. Что думают, за чудо. Кому тут малахит шлифовать? Стали хорошенько разглядывать, да и увидели: По середине шлифованного места две подошвы сапожные, навёхоньки подошвки-то. Все гвоздики на них видно в три ряда. Довели да об этом до барина, а тот уж старик тогда был в шахту давно не спускался, а поглядеть охота, велел вытаскивать глыбу, как есть. Сколько тут битвы было. Подняли всё-таки.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 Дело наше мешкатно. Если сразу до тело отбивать, дух, я думаю, смрадный пойдёт. Сперва видно надо оболванить, а это малахиту потеря. Барин даже огнялся на эти слова. Не о малахите говорить, думай, а как тело моего верного слуги без пороку добыть? Это отвечает мастер кому как? Он вишь, вольный Костаусов-то был. Но и разговор у него такой: стал Костаусов мертвека добывать. Оболванил сперва малахит домой вёз, потом стал до тела добираться. И ведь что? Где тело либо одежды были, там всё пустая порода. А кругом малахит первосортный. Барин всё-таки эту пустую породу велел похоронить как человека. А мас-циркостаусов жалел. Как вы знать её, говорит. Так надо бы глыбу сразу на распил пустить. Сколько добра сгибло из-за приказчика. От него видишь, что осталось. Одни подошвы.